Глава 17 Новый виток. Петька посмотрел на часы. Ого, уже девятый час. Опять влетит от мамы. И тут он вспомнил про записки, которые оставил в ящиках Стаса и Дашки. Вдруг они уже нашли их и что-то предприняли. Он бросился звонить им, но ни у Даши, ни у Стаса никто не отвечал. Вот было бы здорово, если бы он успел до их возвращения вытащить записки. «Глеб Иванович, у меня к вам просьба. Говори, браток. Довезите меня до дома, а то я... Можешь ничего не объяснять. Идем». В машине он растолковал Глебу, почему ему надо срочно попасть на свою улицу. Глеб долго смеялся. «Ну ты и выдумщик. Мне даже охота поглядеть, как ты там это устроил». Возле дома, где жили Даша и Стас, Глеб затормозил, выпустил Петьку, а потом пошел вслед за ним. «Ну что?» – спросил он. Петька стоял, опустив голову. «Что, браток?» «Нету», – прошептал Петька побелевшими губами. «Они вынули почту, и Лавря, и Стас. Что же теперь будет?» «А ты поднимись к ним, может, они дома, может, только пришли». «Правильно, беги, браток, а я тебя подожду». Петька не стал дожидаться лифта и ринулся наверх. Позвонил в Дашину квартиру. Никого. Позвонил в квартиру Стаса. Никто ему не открыл. Вот так история. Да игрался идиот. Они, наверное, уже в милиции. А может, даже помчались в Вересово. И не найдя его там, что же будет? Они застанут там Семёныча, а тот скажет им про Глеба. Да, дела. Петька спустился вниз. Глеб ждал его. «Ну что?» «Никого нет. Глеб Иванович, плохо дело. Они меня, скорее всего, уже с милицией ищут. И не где-нибудь, а на вашей даче. Да, это мне не нравится. Вот что, браток, давай-ка сейчас туда рванем. Вдруг да опередим их. И что тогда? Там посмотрим. Надо просто знать, на каком мы свете. А вдруг они не читали твои записки? Да нет, не может такого быть». «И все же предлагаю съездить туда. На худой конец оставим записку, что ты в порядке, если они позже нас туда нагрянут. А кстати, твои родители небось тоже волнуются? Не могли дружки твои им позвонить?» «Нет, они в таких делах осторожны очень, но все же надо звякнуть домой». Они сели в машину, и Петька позвонил домой. «Мам, это я». «Петя, разве так можно? Ты целыми днями где-то гоняешь». «Мам, у меня дела». И потом, я сегодня был у бабок. Можешь у них спросить. А сейчас ты где? За городом. Где? Ну, у Дашки Лаврецкой на даче. Я ей тут помогал. Но ты не волнуйся, мы часа через два будем в Москве. Нас ее мама на машине привезет. Так что ты не беспокойся. Как к себе на дачу поехать, так тебя не вытащишь. А как даша Ладно, мам, мне некогда. И батарейка в телефоне садится. Пока. Влетела. Влетела усмехнулся Глеб. «Не очень». «Да, браток, перемудрил ты с этими записками». «Ну, я же не думал, что так все получится, что мы с вами будем заодно». «Вот что, Петя, пока есть у нас время, расскажи-ка ты мне, как ты меня нашел, как Яну выпустил и вообще. А, кстати, Дениса тоже ты выпустил?» «Нет, у Дениса сотовый телефон был. Он позвонил Дашке, и его девчонки выпустили. Он-то нам и сказал...» что его похитил человек по имени Глеб и по кличке Шуга. Я сразу же подумал, что это вы, астас Стас еще твердил, что таких совпадений не бывает. «Но как же ты узнал, чья это машина?» «Через ГАИ. И кто же тебе в ГАИ такую справку дал?» «Ну не мне, одному знакомому журналисту». «У вас дело поставлено, я погляжу». «Вообще-то да», — с гордостью произнес Петька. «Глеб Иваныч, а что мы делать будем, если там милиция?» «Значит, судьба такая. За все платить надо». «Но это же несправедливо. Вы же не преступник». «Да как же не преступник? Хоть и не убивал никого, а все же. Я точно буду свидетелем. Я расскажу, что вы хороший человек. И Борис Валентинович, он тоже подтвердит, я уверен. Мы им все объясним», — всхлипнул вдруг Петька. «Ладно, погоди горевать. Может, все еще и обойдется», — хлопнул его по плечу Глеб. «Эх, Петька, Петька, золотой ты парень». Я бы с тобой пошел в разведку. Да? Борис Валентинович то же самое сказал. Вот так за разговором они и не заметили, как добрались до Вересова. Знаете что, Глеб иваныч давайте-ка я один туда наведаюсь. Погляжу, что там и как, а вы меня тут подождите. Нет уж, браток, пойдем вместе, а вот машину тут оставим, чтобы внимание не привлекать. Точно, и пойдем не с вашей улицы, а сзади, через заброшенный участок. «И, кстати, собака ваша нифига не сторожит. За конфетку кого хочешь пропустит. А я знаю, найдочка в сторожа не годится. Вообще я злых собак не люблю. Она ваша? Да нет. Дружка моего, хозяина дачи. Понятно». Глеб оставил машину на соседней улице. И они почти бегом направились на заброшенный участок. Подошли к забору, прислушались. Все было тихо. «Не похоже, что там кто-то есть» прошептал Петька. «Ну, если милиция в засаде, то...» «А чего им в засаде сидеть, если меня там нет?» шепнул Петька на ухо Глебу. «Вот потому-то и сидят шепнул в ответ Глеб. «Ты пропал, тебя ищут. Полагают, что бандиты могут привести тебя сюда. Тогда я пойду. Пусть они меня найдут, и я им все объясню. А вы не ходите. Незачем вам светиться. Возвращайтесь к машине». «Ну уж нет. Только ты, браток, осторожнее» а то не за того примут и выстрелят, не дай бог. Ладно, только сидите и не высовывайтесь». И Петька решительно полез через забор. К нему тут же подбежала Найда и радостно залаяла. Петька спрыгнул с забора и замер. Найда лаяла и виляла хвостом, но больше не раздавалось ни звука. «Хорошо, что в июне поздно темнеет», — подумал Петька. «А то и впрямь могли бы подстрелить случайно». Подождав немного, он двинулся к дому. Ничто кругом не шелохнулась Подойдя к дому, он вдруг крикнул. «Эй, засада, я тут! Это я, Петр Квитко!» Ответом ему было молчание. «Странно. Неужели никого нет?» «Ага, окно открыто». Он подошел и прислушался. До него донесся только храп. Он на цыпочках приблизился к двери на веранду. Она была открыта. Петька тихонько поднялся на крыльцо, прошел через веранду, толкнул дверь в комнату, вошел. «Никого». Тогда он заглянул на кухню. на столе грязная посуда и остатки еды. Дверь в подвал закрыта на засов. Петька отодвинул засов, заглянул в подвал. «Никого». «Странно. В высшей степени странно. Значит, будь он здесь, его бы никто не спас. А как же записки?» А вдруг в почту вынули не Дашка со Стасом, а их шнурки? И просто не стали читать его записки. Вот было бы здорово. Но вроде Дашка говорила, что они вместе вернутся. Не могли же они бросить меня на произвол судьбы? Непонятно. Хотя, допустим, они решили обратиться в милицию, а капитана Крашенинникова не застали. И майора Лаптева тоже. Возможно такое? Вполне. «Тогда они, скорее всего, сейчас на Петровке объясняют, что к чему. Да, на это может уйти уйма времени. Пока протокол составят, то да сё. «Да, заварил он кашу. Просто срам. Вот дурак». «Эй, есть тут кто-нибудь?» — крикнул он. Но ему опять никто не ответил. Семёныч спал крепким сном. Петька бросился вон из дома, подбежал к заднему забору и прошипел. «Глеб Иваныч, Глеб Иваныч, где вы?» Тут я тут. Что там такое? Ничего и никого. Один Семенович дрыхнет. Это очень странно. Наверное, твои дружки сидят сейчас в ментуре и показания дают. С тоской проговорил Глеб. Тогда поедем в Москву, на Петровку. Я им все объясню, потребовал Петька. Самим лезть к черту зубы? но ну уж нет. Я пойду один, ни словечко про вас не скажу. Честное слово. Хорошо. Устало махнул рукой Глеб. Только я зайду в дом, возьму кое-что из вещей и заодно звякну Веронике, как там Маришка. Глеб иваныч только побыстрее. Черт с тобой. Они вошли в дом. Глеб отправился к себе в комнату сложить какие-то вещи, а Петька сел в качалку. Ну и ну. Денек сегодня выдался. А главное, каким идиотом он будет выглядеть в глазах друзей. Наверное, они не захотят с ним больше водиться, ведь он два раза подряд не желая считаться с их предупреждениями, действовал на свой страх и риск. Вот и додействовался. И вдруг он услышал, как скрипит гравий на дорожке, ведущей к веранде. Петька бросился к окну и осторожно выглянул. К веранде приближался мужчина среднего роста, лысый, в кожаной куртке цвета баклажан. Петька мигом сообразил, кто это, и метнулся в комнату Глеба. «Глеб иваныч Глеб иваныч задыхаясь, прошептал он, Там пришел... Кто пришел? Тот тип, который Марину искал. Не понимаю, какой тип. Но тут раздался негромкий стук в дверь. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Петька прижал палец к губам и повернул ключ в замке. Пришелец постучал еще, а потом вошел. «Эй, хозяева, вы живы? Черт подери, дверь настежь и нет ни души. Ага, кто-то храпит. Эй, семёныч проснись, семёныч «Ты зачем дверь запер?» – прошептал Глеб. «Чтобы вы туда не сунулись». «Почему?» «Это тот тип, что приходил к моим бабкам, Марину искал». «А ты почем знаешь? Ты же его не видел». «Баба Маня так его описала. В точности. И долго мы тут будем прятаться?» «Нет. Просто надо послушать, что он Семеновичу скажет. Многое можно узнать». «Ну ты даешь. И не надоело тебе?» «Глеб Иванович, если мы его поймаем», и сдадим в милицию, тогда вы будете чистый. Эх, парень, да хоть пятерых поймай, чистым не станешь, если уж извалялся в дерьме». Между тем Семёныч, кажется, проснулся. Слышно было, как он сонным голосом спросил. «Ты откуда взялся, а? Что это я тебя не припомню?» «Да ты что, Семёныч, Яшка я, Яков, Пал Никитича правая рука, можно сказать». «А, Пал Никитича правая рука...» «А чего ты сюда припёрся?» «Ты один тут, Семёныч?» «Ага, один». «А напарник твой где?» «Глебушка-то, а пес его знает, и ещё с утра куда-то подался». «Ничего, скоро вернётся». «А тебе зачем?» «Переночевать у вас можно?» «Можно, почему нет?» «А что, правая рука, Жинка из дома попёрла?» «Это тебя, говорят, Жинка попёрла?» «А у меня, слава тебе, Господи, семьи нет». «Понимаешь, Семёныч, у тебя выпить не найдётся?» «Выпить? Не-а. Одна банка пивка на похмелку осталась. А ты пить хочешь, Яша, сбегай, купи. Тут недалеко. Так небось закрыто уже. Магазин точно закрыт. А вот в ларьке завсегда взять можно. Хоть днем, хоть ночью. Ступай сейчас прямо, потом налево свернешь и сразу ларек увидишь. Коли закрыто будет, постучись. А я пока картохи сварю. Нет, семёныч не пойду я один тут плутать». Пошли со мной, проветришься маленько. А может и правду. Я сейчас сандалеты только надену. Ох, грехи наши тяжкие. А у вас часом не случилось ли чего? Случилось, случилось, семёныч Многих наших повязали. И как бы не за той девки. Так вы ж ее изловили. Неужто она все же запела? Да пал Никитич перемудрил. Если уж не колется, то пускай помирает с голоду в пустой квартире своих хозяев. Все, кажись, продумали, а она, блин, опять испарилась. И Мишка, окаянная его душа пропал, и хуже всего то... Ну все, пошли, Яша, я готов. Дай-ка руку, парень, а то у меня ноги что-то плохо слушаются. Пьешь много, а как не пить, когда жизнь такая? Они вышли за калитку. клеп Иваныч, смываемся?» «Нет, теперь уж я останусь». «Зачем?» «Надо все выяснить. Видать, это он Маришку украл». «Я с ним посчитаюсь». Петька чуть не расплакался. «Глеб Иванович, а как же я? Мне домой нужно. И вообще, сюда в любой момент милиция может нагрянуть. Вам это надо?» «Позвони домой. Что за проблема? А заодно и дружкам своим. Может, они уж дома сидят». «Дома? Они дома сидят, когда я в опасности?» Задохнулся Петька. «Вы их не знаете. Такого быть не может». «Ладно, звони домой». «Но я ведь уже звонил и обещал». Тогда не звони и не морочь мне голову. Вон вы как заговорили, оскорбился Петька. Ну, прости, браток, улыбнулся Глеб. Только они ведь скоро вернутся. Покажи лучше, где ты прятался. В комнате за кухней. Там ниша. Понял, отличное место. Петьку раздирали противоречия. С одной стороны, ему безумно хотелось выяснить, что еще, какой новый виток может обнаружиться в этом многосложном деле. А с другой... Не то, чтобы он так боялся, нагоняя от родителей. Все равно семь бед один ответ. Но выглядеть полным дураком в глазах Даши, да и Стаса тоже, совсем ему не улыбалась. А впрочем, решил он, выхода все равно нет. Хочешь, не хочешь, придется дожидаться, пока Глеб не отвезет его домой. Можно, конечно, сесть в автобус, доехать до станции, и через час он будет дома. Но уйти у него не было сил». «Да и как, Глеб Иванович, справится один?» «Лучше вы позвоните Веронике, а то она будет волноваться». «Вот это правильно». Глеб позвонил Веронике Леопольдовне, сказал, что задерживается и спросил, как Марина. «Марина спит, а вы, молодой человек, когда намерена вернуться?» сами еще не знаю». вы «Вот что, Вероника Леопольдовна, вы меня не ждите, ложитесь спать, а я вернусь утром, чтобы не беспокоить вас и Маришку». «И где вы собираетесь ночевать?» «На даче. Это безопасно?» «Конечно. Просто у меня тут есть еще дело». «Хорошо. Жду вас завтра утром. И не вздумайте не явиться. Для Марины это будет ударом». «Что вы, я понимаю, да я и сам. Вот и отлично, молодой человек. Спокойной вам ночи». «И вам тоже, Вероника Леопольдовна», растроганно проговорил Глеб и повесил трубку. «Надо же, я за сегодняшний день...» встретил больше хороших людей, чем за всю свою жизнь. «Слышишь, браток, кажется, они идут. Прячемся». Они скрылись за занавеской, и почти тут же до них донеслись голоса. «Зря ты меня, Яша, с собой поволок. Так бы уже картоха сварилась, а теперь...» «Да ты что, Семёныч, вон мы сколько всякой всячины накупили. На кой нам твоя картоха?» «Картоха, если хочешь знать, самая знатная закусь. А если с селёдкой...» то вообще ничего лучше нету. «Тёмный ты человек, Семёныч!» «Заладил картоха, картоха!» «Не люблю я картоху твою, терпеть не могу!» «Ишь ты какой! Картоху он не любит!» «Не наш ты человек!» «Ладно, кончай бодягу!» «Нам сейчас что главное? Выпить и спать лечь!» «А дальше что?» «А дальше видно будет!» «Мне ночку тут перекантоваться, утром узнаю, какие наши потери!» «А пал Никитич?» «Не знаю!» «Ничего не знаю». «Ой, темнишь ты, парень, «Ой, темнишь! «Взяли твоего Никитича, да?» «Может, уже и взяли. Я, как почуял шухер, «решил слинять. «Если хреновые дела, «вбега подамся, «у меня уж логово приготовлено». «А ежели, значит, «выпутался твой пал Никитич, «откупился, допустим, или что? «Как тогда поступишь? «Он же тебе такое не простит». «А почему, думаешь, «я сюда подался? «Именно из-за этого «переночую тут», а утром справки на виду Ладно, давай выпьем. За здоровье. За здоровье. Ох, здоровье, оно самое главное. Будь. Они замолчали, слышен был лишь стук вилок о тарелки Нет, а все же с картохой было бы лучше. Тьфу. Ты это, не тьфукай тут, чай не дома. Так и ты вроде не дома. Они опять замолчали. Петь, я сейчас в окно вылезу, прошептал Глеб и войду, как будто я приехал. Зачем? Затем. А я, испуганно прошептал Петька. Но в этот момент к дому вдруг на бешеной скорости подъехала машина. Дико взвизгнули тормоза. «Милиция!» — обрадовался Петька и кинулся к окну. Из джипа выскочили четверо парней с бритыми головами, а за ними вышел немолодой вальяжный мужчина. Парни бросились к террасе. «Это не милиция!» «Это куда хуже», — произнес Глеб побелевшими губами. «И вот что. Возьми телефон, лезь в окно, выберешься, звони своим ментам. А вы?» Но тут вдруг раздался грохот, в кухне что-то упало, и под окном из комнатенки послышались шаги. Глеб схватил Петьку и втолкнул опять за занавеску. «Да, вляпались», — подумал Петька. «Похоже, тут сейчас будет настоящая мафиозная разборка». «Так и знал, гнида!» – раздался незнакомый голос. «Думаешь, нашел укромное местечко? Как бы не так!» «Пал Никитич!» «Да вы что? Как я могу? Просто вот с приятелем выпить решили!» «Да я, Пал Никитич!» «Говори, где Мишка?» «Не знаю!» «А девка? Куда она могла деться?» «Это она, сука, нас заложила!» «Где теперь ее искать, если не найдем всех передушу своими руками?» «Неистовствовал Пал Никитич!» Петька почувствовал, как напряглись пальцы Глеба, державшие его за плечо. «Эй, старый, где твой дружбан?» – спросил кто-то. «Какой такой дружбан?» – дребезжащим голосом произнес Семенович. «Глеб, где он?» «Да вот с утра уехал и сгинул». «Пал Никитич», – сказал один из парней. «Похоже, они вместе с Мишкой действовали. А то как бы он девку нашел?» «Может и так. Эх, и дернул же меня черт связаться с этой тёлкой Да, Пал Никитич, перемудрили вы с ней. Надо было просто замочить ее, и дело с концом. Не безробости проговорил Яша. Молчи, поганая морда. Да вы что, Пал Никитич, я так за вас боялся, а как увидал, сомрел от радости. Если девку с этими кобелями не найдешь, ты у меня еще не так сомлеешь. Даю тебе два дня, не найдешь, из-под земли достану, ублюдки. Вдруг взвизгнул Пал Никитич, И, что было сил, грохнул кулаком по столу. «Выродки! Предатели! Всех перестреляю!» «Эмил человек! Угомонись!» Попытался утихомирить его Семёныч. «А то не ровен час соседи милицию вызовут. Дел уж к ночи, а ты шумишь!» «Молчать!» — взревел Пал Никитич. «Ещё слово вякнешь? Убью к чёртовой матери!» «Надоели! Падлы! Никому нельзя верить!» «Пал Никитич, успокойтесь!» — сказал твёрдо кто-то из парней. «Старик дело говорит. Зачем нам лишний шум?» «Ладно, ты прав, Славик. Нервишки шалят». «Вот так-то лучше», — проворчал Семёныч. «Выпить не желаете? Я эту бурду не пью». «Значит так. Санёк и Рустик останутся тут дожидаться Глеба, а Славик и Владик со мной поедут». «Глеб Иваныч, их нельзя упускать!» «Еле слышно, прошептал Петька. Я им шины проколю и позвоню в милицию. «Стой тут! Это не игрушки!» Но они же уйдут. Пусть. Но Петька не мог больше торчать за этой занавеской. Он вырвался из рук Глеба и метнулся к окну. Выглянул. Никого. В мгновение ока он перемахнул через подоконник, плюхнулся в траву и пополз к забору. Только бы успеть. Только бы успеть. Но вот уже и забор. Петька оглянулся. На веранде еще продолжался разговор. Джип стоял у калитки. А в джипе... За рулем сидел шофер. Это плохо, подумал Петька, и пополз дальше так, чтобы шофер не мог его увидеть. Вон там у забора растут кусты, туда и надо ползти. Вскоре Петька вскочил на ноги и перелез через забор, затем, пригнувшись, подобрался сзади к джипу. Шофер, похоже, уснул. Петька вытащил из кармана перочинный нож и, что было сил, всадил его в заднюю правую покрышку. Замер, прислушался. Все тихо. Тогда он, хоть и не сразу, но проколол запасное колесо на задней стенке и заодно еще и левое. Теперь порядок. Он бросился бегом на соседнюю улицу, добежал до конца и забрался в кусты. Вытащил из кармана Глеба в телефон и вдруг понял, что не помнит ни одного номера. Ничего, кроме 0-2. Он полез в карман за записной книжкой, Но ее в кармане не было. Потерял. Вот идиот. Но звонить на 02 бессмысленно. Бандиты сто раз уйдут. Пока он там им все объяснит. Но почему же Лаврия и Стас не спасают его? Может, с ними что-то случилось? Все эти мысли вихрем проносились у него в голове. А что там с Глебом Иванычем? Не наделает ли он без него, Петьки, каких-нибудь глупостей? Сердце билось в горле. Голова умерла разламывалась И, как назло, он забыл все номера телефонов. «Надо успокоиться! Надо успокоиться!» твердил он себе. И тут вдруг в памяти явственно всплыл телефон Бориса Русанова. «Ну, конечно! Вот кому надо позвонить!» Петька набрал номер. И вскоре услыхал голос Бориса. «Борис Валентинович, это я, Петр!» «Петр, еще что-нибудь стряслось? Что у тебя с голосом? Где ты?» «Тебя твои друзья уже искали». «Борис Валентинович, пожалуйста, свяжитесь с милицией. Тут, на даче в Вересово, целая банда, те, которые Марину похищали. Скорее, пожалуйста, я им две покрышки проколол. Скорее». «А ты где? Ты в безопасности?» «Я да, но, Глеб, я не знаю». «Петя, ничего не предпринимай сам. Я сейчас же звоню в милицию. Как тебе позвонить?» «Не знаю. Скорее, скорее звоните в милицию». Петька отключил телефон. Уф, дело сделано. Но где же Глеб? Петька осторожно двинулся в сторону дачи. Возле джипа стоял Павел Никитич со Свитой и Яша. «Что за дела, Саркиз? Как это ты сидел в машине, а тебе колесо проткнули? Да не одно, а три!» – негодовал Павел Никитич. «Павел Никитич, это наверняка мальчишки местные. Они как крутую тачку увидят, всегда нагадить стараются. Что за народ?» «Павел Никитич» выхватил из кармана сотовый телефон и заговорил в трубку. «Серый, это я. Быстро пришли в машину. В Вересово. Понял? Да? Как там? Ладно, жду. Пошли в дом, кретины. Не на улице же торчать, пока машина придет. Тем более дождь начинается». В самом деле начал накрапывать дождик. Пал Никитич с ребятами ушел в дом. Шофер Саркис сокрушенно осматривал колеса. И тут Петька заметил, как от дома к забору метнулась какая-то тень. «Глеб!» Петька бросился ему навстречу. Глеб повторил тот же маневр. Дополз до кустов и перелез через забор. «Глеб Иванович!» «Жив? Слава Богу! Ну что?» Петька сообщил ему, что позвонил Борису. «Отлично! Он быстрее добьется толку. Ну все, браток, линяем!» И они бросились бежать к машине, оставленной на соседней улице. Лишь когда они уже мчались по шоссе, Петька перевел дух. «Ну, браток, ты молочага, просто слов нет», — засмеялся Глеб. «Вот только что-то твои друзья не больно-то спешат тебе на помощь». «Да, это странно». И тут ему вспомнилась фраза, сказанная Борисом. «Твои друзья тебя уже искали». «Зачем же они его искали, если он дал им точный адрес?» «Глеб Иваныч, можно я еще позвоню?» «Звони, чудак». «Петька...» Первым делом набрал номер Даши. «Лаврия, это я. Петька, наконец-то. Ты где? Тебя родители ищут. Все уже с ума сходят». «А разве вы со Стасом не нашли мои записки?» «Какие записки?» «Я оставил две записки в почтовых ящиках, в твоем и в его. Вы их не нашли?» «Нет. У нас сегодня из многих ящиков всю почту поворовали». «Ах, вот в чем дело». «Петь, а что за записки?» Потом объясню. Пока, лавре я скоро буду дома. Если смогу, позвоню. Представляете, сообщил он Глебу, у них всю почту украли. Ну и дела, рассмеялся Глеб. Ничего, все хорошо, что хорошо кончается. Глеб Иваныч, да какой я тебя, Иваныч? Зови меня просто Глеб. Конец книги. Читала Аленушка.